Славин сидел на лавке и зло глядел настоящего супротив колдуна. «Ты с цепи, что ли, сорвался? Зачем жену мою напугал? Что я вам сделал?» Тамир смерил его тяжелым взглядом и сказал, «Рассказывай, как голову осененном дурил». «Ты мне никто, и говорить я с тобой не стану. Везете в цитадель, так везите, там и побеседуем». «А ясно еще пугать вздумаешь, зубы выбью, будешь по всему лесу собирать». Э -э -э. Между мужчинами вклинился елец, разводя руки так, чтобы бронящиеся не могли друг до друга дотянуться. «Хватит, хватит, славяно хлонись и не подумаю!» Ходящий неотрывно смотрел на колдуна. «Я с вами добром пошел, никому ничего плохого не делал!» Если будете как со скотиной, со мной не ждите добра. Я в холопы не отдавался, и с грязью себя мешать не позволю. А ну как жене расскажем, каков ты есть. Небось, по-другому запоешь, — прищурился Тамир. Вы меня уж который день этим пугаете, я даже бояться перестал. Тамир негромко подал голос из своего угла Велиш. Оставь его, правда, в покое. Вези в крепость, пусть к Клесхы спрашивает». «Главное-то уж понятно, обереги его деревяшки простые, а обережная черта без дара нанесена. реза он на воротах сам рисовал, тем глаза и отвел. А мы не вняли. Знамо дело, живет человек в лесу, значит, защищен. Кто ж знал, что они днем ходят? Да притом он осекся, не желая продолжать, что не догадывался, будто ночные твари могут быть как обычные люди». Колдун скрипнул зубами, но от пленника отстал. Славин обвел троих мужчин мрачным взглядом и вдруг произнес «Вот потому серый вас и жрет». «Чего сказал?» — дернулся елец. Мужчина спокойно с расстановкой повторил «Потому вас серый и жрет». «Как вы во мне человека не видите, так и он в вас себе подобных. Мы для цитадели твари кровожадные, вы для нас еда». Только вот ведь как получается, в доме моем вы приют и ласку находили. Никого не тронул, хотя мог, и ног бы не унесли. Отчего ж вы теперь взъярились, едва узнали, какого я племени. И я-то вас еду не видел, а вы во мне только зверину дикую зрите. Обережники переглянулись. Ответил Велиш, как самый спокойный. Славин, тяжело нам это. Он с трудом подбирал слова, но так и не придумал, что еще добавить. Лишь вымолвил через силу. «Прости». Ходящий усмехнулся. «Прощаю. Но последний раз прошу жену не пугать. Больше молить не стану». Тамир глядел волком, но взгляд прозрачных глаз Велиша несколько охладил клокочущую в нем ненависть. Когда укладывались спать... И Елец подвинул свою лавку так, чтобы стояла на входе поперек двери. Славин на это только грустно усмехнулся. Тамир раздевался, зло дергая завязки на рукавах и вороте рубахи. Он никак не мог взять в толк, из-за чего вправду накинулся на мужика. Ну, ходящий, ну и что теперь? Вон, люд, тоже ходящий. Да еще из тех, кто людей жрал, не нежничал. Или, например, белян, на которого вовсе глядеть противно. А тут обычный мужик. Так отчего? Обережник пытался разобраться в себе, не понимая причин внезапной ненависти, а потом, когда уже улегся и около оборота провертелся сбоку-набок, запоздало сообразил. Лисана, вот в ком дело. Она снова пожалела дикую тварь. Он по глазам видел, пожалела. Это его злило. Зачем она их жалеет, как может? Он же заметил. Заметил, как последние дни ходила по цитадели, будто мертвая, и глаза были красные от слез. Тамир все еще помнил, каково это терять, пусть плохо, но помнил, и сочувствовал ей в душе, потому как, ну что она в этой жизни видела, кроме боли и потерь, но все равно ничему не училась, все равно всех жалела. Дура. С этой мыслью он и уснул.